Интерлюдия четвертая. Молния. Их уже около недели нет. Нервничала, ходя по мостику Алиса, рассматривая карту человеческого сектора и всех передвижений, которые внутри него осуществлялись. А еще чертовы Грейи начали какое-то нездоровое движение. Огромное количество флотилий сняли с линии фронта. Реды и Вайты в замешательстве. Черт! Скорее всего, сидел самодовольный Лаки за ее пультом управления и крутил ножик в руках. «Сняли как раз ради нашего с тобой общего, очень хорошего знакомого». «Кто мог еще столько внимания привлечь? Он же почти во все всеуслышании объявил, что он жив». «Этого я и боюсь!» — чуть ли не взревела она. «Зная его братца, он ведь реально может бросить все на то, чтобы уничтожить Войда. Там столько кораблей, тысяча, если не больше. А Войд сейчас один, на поврежденном линкоре, скорее всего». «А почему поврежденном?» спросил несколько недоумевая Костя. «Как думаешь, почему наши соседи пернатые так сильно обозлились на Греев?» Улыбался Лаки. «Войд угнал линкор Греев. Сделал экстренный прыжок, уходя от любимого брата. Попал на территорию соседей, начал их провоцировать. Создал политический прецедент. Ясен пень, что он там сражался с превосходящими силами. Вот и поврежден корабль». Повисла тишина. Молния продолжила ходить из стороны в сторону. Лаки крутил ножик в руке и следил взглядом за командиром. А Константин что-то набирал на одной ему видимой клавиатуре. Около 10 минут картинка не менялась. А после Лаки тяжело вздохнул и обратился, поморщившись к вычислительному центру их же любимого корабля. «Элси, у нас есть возможность сделать точный скачок в систему, наиболее близкую к примерному месторасположению Войда. Придется потратить много энергии». Появилась голограмма в центре стола. На это, по моим подсчетам, способны только 22 корабля нашей флотилии. Остальные сильно отстанут. Кому-то придется делать два прыжка, кому-то три. И придется делать дозаправку. Ты что задумал? Остановилась молния и недоверчиво посмотрела на члена своей команды. Что-что? Помотал головой Лаки. Выручать надо Войда. Тут даже думающие с задницей поймут, что ситуация вообще не в их пользу. Вот только потом нас самих надо будет выручать, но тут можно вопрос согласовать. Судя по всему, они сиюминутно не рванутся вперед, что-то мешает Войду это сделать. Но вот ему ничто не мешает подождать немного благоприятных условий, например, и рвануть вперед. А эти самые благоприятные условия можем создать мы. Нам тогда точно надо будет помогать. Мрачнее тучи стала девушка. Мы просто не сможем выдержать 23 кораблями, считая с нашим. Давление такой армады. Просто не сможем. А нам и не придется против всей армады сражаться. Во все свои не совсем белоснежные зубы улыбнулся Макс. После чего смахнул Элси, снова показав сектор. Смотри, Грей растянули свои силы почти по всей своей границе. Она большая, больше пяти сотен звезд. Одновременно у них около одной звезды находятся два корабля, либо какая-то наблюдательная станция. Иначе есть риск, что они пропустят краденый линкор вглубь территории. «Два корабля смогут связать Войда боем, тогда начнут постепенно подтягиваться остальные. А что, если мы ударим сразу в три системы?» «Хитрый ход», — кивнула девушка. «Но ты не учел того, что нас тут же выявят, и со всех систем начнут стягиваться боевые корабли. Волна за волной. Они будут каждый раз свежими, а нас с каждым мгновением будет становиться все меньше и меньше. Тебя это не смущает? Так можно договориться с нашими союзниками», — подал голос Костя. Мы же важные партнеры Вайтов и редов, Так почему бы не попросить их для отвлечения внимания начать наступать на ослабший фронт? Они смогут часть территории отвоевать. А мы им при этом, остальными силами, которые не могут помочь Войду, поможем. А это уже похоже на план, показала пальцем на костью Алиса, строго смотря на Лаки. Но нам все равно не удастся вырваться из лап Греев. Нас просто обложат со всех сторон. А там уже выкрутимся как-нибудь, усмехнулся Лаки. То, что мы сейчас хотим сделать, уже за гранью возможного. Нам поможет только чудо. В любом случае, надо готовиться. Сейчас. Тогда я созываю экстренное совещание всех командиров. Обговариваю этот план с ними, а потом связываюсь через представителей Вайтов и Редов с лидерами этих кланов. Спокойно разложила по полочкам первые действия Алиса. А вы пока начинайте готовиться к тому, что нас ждет. В особенности проверяйте наш корабль. Отдав свой приказ, Алиса моментально удалилась из изгнанника на станцию «Бродяг», к которой он был пришвартован. Лаки и Константин долго тоже не сидели. Перебросившись еще парой слов, они разошлись в зоны своей ответственности. Лаки проверял вооружение, его исправность, запас боеприпасов. А Костя всю систему управления, начиная от планетарных двигателей, заканчивая сверхсветовыми, Даже гравитационный двигатель для разных целей были разные, и, соответственно, всю питающую систему. После доработок изгнанник стал чуть лучше защищен, особенно от воздействия Эми. Ученый, друг Войда, смог сделать спаренные плазменные пушки на носу, внеся малые конструктивные доработки. Все же он приехал со своей командой, которая умела манипулировать умным металлом. А это значительно повышало мощь этого маленького кораблика, ставя его на одну линию в этом показателе с тяжелым крейсером, А это сильный рывок вперед в космическом кораблестроении. Также с помощью тех же конструкторов, пока они присутствовали на станции «Бродяг», было модернизировано множество кораблей. Все же все имели определенные обязанности и долги перед Академией. Элси все помнила, все документы сохранила. А Алиса умело этим воспользовалась. Кланам пришлось выкручиваться, иначе им же было бы худо. Изгнанник же тоже приобрел несколько модернизаций, которые усиливали его в нескольких направлениях разом. Это система маскировки, питания, боепитания, управления. Одним словом, был сделан мощный апгрейд. Многие не понимали, почему столько внимания уделяется бродягам, но Алиса все понимала. Вайты и реды следили за тем, как себя показывают их детища. Если покажут хорошо, то тогда можно будет наладить производство массовое. Если нет, то не страшно. Не их же люди погибнут. Проведенные модификации корабля, солнечные батареи. Увеличивают срок независимой работы корабля вплоть до наработки на отказ, при условии постоянного нахождения возле достаточно яркой звезды. Увеличено количество батарей энергосистемы корабля. В данный момент установлено 10 из 12 возможных батарей. Увеличена эффективность брони корабля. В данный момент плотность составляет 40 грамм на 1 см в кубе. Одно дополнительное основное орудие. Многоразовое улучшение. Предел в 5 улучшений. Оснащение корабля дополнительным орудием главного калибра. Возможна настройка на одновременную стрельбу всех орудий, поочередную стрельбу всех орудий, независимую стрельбу каждого орудия. Повышает расход запаса плазмы пропорционально количеству орудий. Дополнительные резервуары хранения газа для орудий главного калибра. Максимум три спаренных резервуара. В данный момент установлено два спаренных резервуара. Пара дополнительных второстепенных орудий пилота. Многоразовое улучшение. Предел в три улучшения из-за особенностей конструкции корабля. Оснащение корабля дополнительным орудием второстепенного калибра. Возможно, только одновременная стрельба всех орудий повышает расход запаса энергии лазерных орудий. Дополнительные батареи лазерных орудий. Второстепенных орудий пилота. Максимум три батареи. В данный момент установлено две батареи. Влияет на общее энергопотребление. Увеличена радиопрозрачность корпуса корабля, имеет общий резерв улучшений между всеми улучшениями маскировки. В данный момент резерв улучшений израсходован на 6 единиц из 12. Уменьшает заметность корабля в радиодиапазоне при деактивированной системе маскировки, влияет на общее энергопотребление. Уменьшено инфракрасное излучение кораблем, имеет общий резерв улучшений между всеми улучшениями маскировки.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 Влияет на общее энергопотребление. Увеличена эффективность энергетического счета корабля на 30%. Комплексное улучшение. Возможно разделение на несколько составляющих. И все эти улучшения в практике пока были мало опробированы. Особенно дополнительные орудия. Ибо их установили уже после того, как корабль вернулся с рейда за линкором. Так что придется тестировать все в реальных боевых действиях. Ибо на учебную практику времени уже просто не было. Алиса вернулась спустя два часа, уставшая, и изнуренная. Но при этом довольная. Ее поддержали все пилоты. Ее план согласовали представители кланов. Обещали убедить своих лидеров начать наступление. Но до этого момента действовать молния строго-настрого запретила. Слишком был высокий риск попасть в западню и не вырваться из нее. И время, что было потрачено на согласование ударов, на построение стратегии в целом, тактик в частности, было проведено буквально на иголках. Все это время была огромная вероятность того, что клан Грей плюнет на свои обязательства перед союзниками. Начнет наступление по всей линии нового фронта, лишь бы добиться своей цели – уничтожить Войда. Прошли сутки. Долгие, напряженные. Все это время один из троицы постоянно наблюдал за происходящим в мире с главного пульта изгнанника. Все это время они ждали неизбежного. Но этого не произошло. А вот ответ от союзников пришел. Они готовы начать атаку почти по всей линии фронта. Начали наращивать силы на вторых и третьих линиях обороны. Это был благоприятный момент для атаки, чуть ли не самый лучший. Враг в своем безумии пошел на отчаянные ходы. Цитировала последние строки письма лидера клана Вайт. Из-за чего оказался слеп и недальновиден. Есть вероятность того, что это очень качественно продуманная ловушка. Но эта вероятность стремится к минимуму, даже к нулю. Говорю как ученый. Так что, Алиса Громова, временный лидер-бродяг, мы готовы начать наступление по вашему сигналу. Альберт, лидер Редов, тоже согласился. Он как раз гостит у меня. Сигналом для начала наступления будет ваш прыжок в тыл противника. Тогда ударим и мы. С уважением, Ройм, лидер клана Вайт. Так это просто замечательно! Улыбался во все 32 лаки. Грэм будет не до нас, когда вся линия фронта начнет рушиться. Хоть их там больше, чем нас. Чем союзников. Но они точно не будут ожидать наступления. Это идеальный шанс сделать коренной перелом в этой чертовой войне. Вот и я так же думаю. Едва заметно изобразила полуулыбку Алиса: Но у нас другие цели. Наша операция куда тяжелее, помните. Плюс, у нас нет плана отхода. Придется импровизировать, исходя из сложившейся обстановки. А зачем куда-то отходить? Сложил пальцы вместе лаки, приподняв их перед собой. При этом. Загадочно улыбнувшись. Ты безумен! тут же понял задумку Костя. Не больше войда уж поверь мне! усмехнулся Лаки, еще шире улыбнувшись.